Глава 34. Следующий день был расписан по минутам. Мы составили план. Точнее, его составил и реализовывал Егор, а я наблюдала и сверяла всё с часами. Около 11:00 дня в торговый центр Красная площадь вошли Лилия и Давид Исмаиловы. Их сопровождал охранник, которого оставил Тигран. У будущего политика горел заводик в Подмосковье по производству линолеума. Сбой внутренней программы, скачок напряжения, старая проводка. Пожара там мы не планировали, но он сыграл нам на руку. Пожар внутри ТЦ тоже не был нашей целью. Когда мама и сын, как было и задумано, в 23 минуты 12-го остановились у паровозика с мороженым, сработала сигнализация, а из расположенной рядом секции с лазертагом пошел густой дым. Поднялась паника, крики, шум. Люди разбегались в разные стороны, как тараканы, когда плотный дым заслал своими клубами всё вокруг и стал подниматься выше, скрывая от меня возможность видеть мальчика и женщину. Вспыхнули датчики, и спринклерная система заработала. Обрушив на посетителей, которые ещё не успели выскочить на улицу, сотни литров воды под напором, и охранник Исмаилов протирал глаза и пытался на ощупь двигаться по скользкому полу. Совершенно неприметный мужчина в чёрной толстовке с капюшоном вывел Лилию и Давида из здания через кухню за фудкортом и по лестнице для персонала вниз, где все они сели в старенький Renault Logan с замазанными грязью номерами. Марат отвезёт их до поезда на Краснодар. Там их встретят и сопроводят в аэропорт. Документы и деньги на первое время Лилия получит там же. Почему только на первое? У неё же даже куртки нет. «Марат ей дал свою. Заботушка ты наша». «Егор, переведи ей с моего счёта пять миллионов. Нас не будет рядом, если ей понадобится какая-нибудь помощь. Так пускай останутся хоть деньги». «Хозяин барин», – процедил брат и завёл мотор нашего Соляриса. «В 11.40 Егор уже вёз меня к Соне и Стёпе на квартиру. Когда мы подъехали, телефон брата пиликнул, и он прочитал сообщение, что Тигран уже в курсе побега своей жены». «Так быстро». Век высоких технологий, братан, Егор усмехнулся. Хорошо, что у Исмаилова нет личного самолёта. В следующий раз можешь нарываться перед кем-то кто попроще, а? Без охраны и прочего дерьма. Я больше так не буду. Евиновато опустил глаза в пол, как делал, когда был ещё маленьким. "Брат", удовлетворенно хмыкнул. "Не передумал насчёт плана". Глаза его оставались серьёзными. "Нет. В две минуты первого я наблюдал, как Соня носится из комнаты в комнату, пытаясь уложить в два чемодана шесть лет жизни. Зачем? К чему это? Как думаешь, мне нужен с собой фен? Нет. А кофемолка? Нет. А? И это тоже не нужно. Возьми самое основное, необходимое. Остальное доставят отдельно или купим на месте. И чтобы хоть немного снизить ее панику, я добавил «Это ненадолго». Она усмехнулась и замерла с книгой в одной руке и деловым костюмом на вешалке в другой. Офисная одежда тоже не нужна. Вообще-то я безработная, и если придётся идти на собеседование, я закатила глаза и вытащила из цепких пальцев бесполезные вещи. Стёпа оказался в разы организовавнее и спокойнее мамы весь в меня. Ещё через 2 часа наша машина подъехала к центральному входу и зоне отправлений аэропорта Ставрополя. Мы не опаздывали на рейс. Я-то уж точно. До окончания регистрации оставалось 20 минут, ровно столько, чтобы пройти досмотр и паспортный контроль. Егор припарковал взятый на прокат Solaris и вытащил дорожную сумку, в которой были мои, нет, его вещи. Достал чемоданы Сони. Сёпа свой небольшой рюкзак нёс сам. Охрана пропустила нас без каких-либо проблем, и все мы двинулись к стойке регистрации. Но я не чувствовал. К ним словно подвесили по пудовой гире, но продолжал заставлять себя идти дальше и дальше. Первый свой посадочный получила Соня, затем сын Игорь. Ему я передал сумку. Брат ещё раз неодобрительно на меня посмотрел, кивнул в сторону женщины, которую я никуда не хотел отпускать, как бы говоря: "С этой фурией разбирайся сам". Но пока я думал, почти пропустил момент, когда мальчик побежал к следующему пункту проверки, туда, где я уже не смогу. "Стёпа, постой!" крикнул до того, как успел подумать, что вообще хочу ему сказать. Сын резко затормозил и дёрнулся ко мне, а я вцепился в его плечи. "У тебя что-то на лице?" Я опустился на колени, чтобы как-то объяснить своё ненормальное поведение. Провёл пальцами по щекам сына. потом потрепал волосы как Соня в ресторане. Ты невероятный, самый лучший, выдавил я и обнял его. А ты странный, ответил он, когда отстранился. Улыбнулся, пожал плечами и пошёл дальше с Егором, который потащил его с собой. За ними следовала Соня. Она копалась в сумке, зажав паспорт и посадочный талон во рту, отходила от меня дальше и дальше, а потом остановилась и повернулась. Пошли. Я заглянул ей за спину. Брата и сына уже пропустили через рампу. Хорошо. Теперь можно сказать: "Я не могу". То есть, не дури, пошли, давай. Соня переложила документы с одной руки в другую и попыталась взять меня за руку, но я дёрнул пальцы и покачал головой. "Я сейчас не могу. Слишком подозрительно будет, понимаешь?" Она молча моргнула раз или два, ожидая объяснений. Мы скоро увидимся, через несколько дней. Эй, не плачь. Просто у меня будет другой маршрут, чуть более долгий. Куда уж дольше 6 лет? Хватит. Поехали. Нет, пару дней и несколько пересадок собьют людей тигра на с нашего следа. Не волнуйся, я приеду так быстро, что вы со стёпой даже соскучиться не успеете. Мам! Сын позвал её, и она обернулась. Он помахал рюкзаком, подзывая нас скорее пройти этот этап проверки. Я не верю тебе. Понимаю. Правда, любимая, я всё понимаю. И ты даже можешь мне не верить, но, пожалуйста, поверь в то, что это необходимо, ради себя, ради Стёпы. Это был запрещённый приём, но только так я мог заставить её сейчас двигаться дальше. А двигаться ей было необходимо в сторону зала ожидания рейса. Посадка уже началась. Задерживаться и привлекать к себе внимание других не стоит. обещай, что мы увидимся, Титов. Дай мне слово. Ну что за стерва, господи. Соня, пожалуйста, не опаздывай. Пилот хоть и мужчина, но ждать тебя вечность не будет. Бросив умоляющий взгляд ей через плечо, я наткнулся на полное скептицизма лицо Егора. Ну уже, старик, помоги мне. Не стой как дуб. Потом тебе это зачтётся. Эй, вы глупки, чего драму разводите? Он быстро уловил мой намёк. Соня, тащи сюда свою задницу, а то опоздаем. Макс, поторопись на свой автобус, он тоже идёт по расписанию. Жена крутила головой туда-сюда, тяжело дышала. Её ноздри раздувались, а лоб покрылся испариной. Через секунду она быстро и крепко обняла меня, разрешая мне прижаться, чтобы снова почувствовать её аромат. Соня вцепилась пальцами мне в спину, будто не хотела выпускать. Мы выглядели как парочка из мелодрамы, а люди вокруг уже стали коситься в нашу сторону. Поймав мой беспокойный взгляд, Соня кивнула и коротко поцеловала меня в щёку, а потом ушла, как я её и просил. Через минуту все три фигуры скрылись за поворотом, ведущим в сторону выхода номер 2. Ещё через минуту я заставил себя развернуться и пойти к выходу. Я видел их последний раз. Я знал, что сегодня умру.